Глава 18. Вообще-то Александр не очень верил историям проживших сто лет назад людей, которые были так праведны, что открытые ими лесные источники до сих пор лечат все болезни и избавляют от всех напастей. Он читал эти истории разновидностями рыбацких баек, которые принято рассказывать вечерами у костра под хороший улов. Но князь Владимирский источник выглядел так, что мысль о его необычности приходила сама собой. Может, просто от того, что вода в нем бурлила от бьющихся дна ключей, но при первом же взгляде на него становилось понятно, что он появился здесь как-то еще прежде, чем пробился сквозь землю. Небо было совершенно темным, но тропинка светилась между сугробами даже глубоко в лесу, куда не доставал свет от поселка. Как такое могло быть, Александр не знал. Здесь на Варзуге вообще было много таинственного. Хотя, наверное, все здешние тайны, вроде этой со светящейся тропинкой, имели какое-нибудь нехитрое объяснение из области чистой физики. Но, как бы там ни было, фонарик на этой тропинке можно было не включать. На столбе у родникового озерца висели резные деревянные ковши. Брать воду с собой Александр не собирался, но умыться все-таки надо было, раз уж пришел. Он подумал об этом с легким смущением, как о чем-то не то чтобы стыдном, но слишком уж наивном, а то, что для простого умывания холодной водой он дожидался крещенской полуночи, вызывало у него уж просто неловкость. Циферблат его часов не светился, но стрелки блестели от непонятно откуда идущего света, они уже почти сошлись на двенадцати. Александр потер стекло часов, словно хотел поторопить их, хотя... Куда ему было спешить? Что должно было измениться в эту полночь? Он и в юности не верил во всякие магические рубежи, и даже, кажется, в детстве не верил. Во всяком случае, новогодней ночи, которая якобы должна принести новое счастье, он не ждал ни в каком возрасте, в отличие от веры, для которой с детства за каждым поворотом времени маячило какое-то неведомое счастье. И нынешняя новогодняя ночь, которую Александр впервые встретил с Аннушкой, тоже не принесла ему никаких неожиданностей. Вернулись из ресторана под утро, выпили шампанского и долго еще занимались любовью под взрывы петард за окном. Часы у него шли точно. Колокольный звон донесся из деревни в то самое мгновение, когда их стрелки сошли с верхней точки циферблата. Колокола звонили долго и радостно, но в чем смысл этой радости, далеко разносящейся вместе со звоном, в морозном воздухе Александр не понимал. Он снял со столба ковш, наклонился к источнику и в эту самую минуту... Когда зачерпнул воды, услышал в лесу у себя за спиной вскрик. Сначала вскрик, потом крик, потом треск веток. Александр швырнул ковш на снег и бросился туда, откуда только что пришел, к светящейся тропинке, с которой и доносились эти звуки. Теперь ему было не до них, чтобы разобраться в оптических или каких-то там мистических эффектах загадочного свечения. То, что он видел происходящее в лесу отчетливо, как днем, наверняка объяснялось лишь тем, что глаза его привыкли к темноте. На тропинке стоял на задних лапах медведь. То есть он и не на самой тропинке уже стоял, а у ствола сосны. Здесь, на Варзуге, деревья были не карликовые, как в лесотундре, а довольно высокие. И такое вот высокое дерево медведь обхватывал передними лапами, явно собираясь на него взобраться. Александр присмотрелся, на сосне темнела человеческая фигура. Она прижималась к стволу на высоте больше, чем медвежий рост, но добраться до нее зверю ничего не стоило. Именно это он, похоже, и намерен был сделать. Оттуда с дерева уже не доносилось ни звука, ни крика. Наверное, человек испугался настолько, что утратил способность кричать. И был чего испугаться. Зимой по лесу мог бродить только медведь-шатун. А встреча с ним была и одвали не опаснее, чем встреча с львом в саванне. Все это Александр понял в одно мгновение. Времени на то, чтобы обдумывать ситуацию у него не было. Медведь рыкнул и полез на дерево. Он лез по стволу быстро. «Может, из любопытства? Кто это там на дереве маячит?» «А может, и из-за бестолковой своей зимней злобы. И то, и другое с неизбежностью должно было закончиться для вцепившегося в сосновый ствол человека трагически». Александр скинул карабин и тут же его опустил. Стрелять медведя было уже поздно. Выстрелом снизу вверх он почти наверняка задел бы и сидящего на дереве человека. Думать, как именно следует поступить, было, собственно, тоже. Уже поздно. «Эй!» — крикнул Александр. «Эй! Ну-ка сюда! Вот он я не видишь, что ли?» Ему на секунду стало смешно. Слишком уж осмысленно прозвучало его обращение к медведю. «Зверь остановился». Не добравшись до человека на сосне всего с полметра, не больше, обернулся к Александру. «Ко мне, ко мне!» — повторил тот. «Слезай давай!» Для убедительности он быстро нагнулся и, слепив снежок, бросил им в медведя. Потом еще один, еще... Зверь рыкнул. На этот раз не было сомнений, его рык выражает не любопытство, а прямую угрозу. Следующий снежок попал ему прямо в лоб. Медведь яростно взревел и стал спускаться по стволу вниз. Он делал это еще быстрее, чем только что взбирался вверх. Александр знал, как проворен этот зверь, несмотря на его кажущуюся во всех сказках обыгранную неуклюжесть. Медведь грузно спрыгнул на снег и двинулся к Александру. «Тропинка тебе, видишь ли, светится?» Быстро и сердито у того в голове. Если бы правда светилось, уже бы стрелять можно было. Стрелять в рассерженного зверя можно было только наверняка. Чтобы попасть в него, в лесной темноте, наверняка нужно было подпустить его гораздо ближе, чем при свете дня. Александр стоял на тропинке и ждал, чтобы медведь подошел ближе. Когда их разделяло метров пять, зверь встал на задние лапы и зарычал с такой яростью, как будто был смертельно оскорблен. «Да так оно, наверное, и было». Александр скинул карабин и выстрелил. Медведь прянул вперед. «Неужели промахнулся?» — подумал Александр с холодным удивлением. Никаких других чувств он в эту секунду не испытывал. «Быть не может». Но промаха не было. Он попал точно в сердце. Медведь во весь размах грохнулся на тропинку. Кровь, хлынувшая из его груди на снег, казалась в темноте черной. Чтобы обойти его огромную тушу, Александру пришлось соступить с тропинки в сугроб. «Слезай!» Он постучал по сосновому стволу, словно не у дерева стояла, а у двери дома, вызывая хозяина. «Все, слезай, не бойся, мертвый он!» Сверху донесся короткий судрожный судорожный всхлип, как будто человеку, сидящему на дереве, не хватало воздуха для дыхания. Не похоже было, чтобы он собирался слезать с дерева, наоборот, вжался в ствол так, словно хотел с ним слиться. Александр понял, что они могут так провести всю ночь. Насмерть перепуганный человек на дереве, сам он под деревом. Потихоньку вздохнув, черт, только этого не хватало, он подпрыгнул, схватился за сосновые сучья и полез по стволу вверх. «Да не бойся ты!» — приговаривал он таким тоном, каким говорят самолишенными. «Не бойся, это я, не медведь. Ну, посмотри, чего тебе боятся? Несмотря на эти уговоры, Александр чувствовал, как сосновый ствол дрожит от той дрожи, которой был охвачен прижавшийся к дереву человек. Добравшись до него наконец, Александр осторожно подергал его за обутую валенок ногу. Нога вздрогнула и вдруг обмякла, как будто из нее разом вынули все кости. Валенок тут же сполз в Александрову руку. Он бросил его на снег и сказал, слезай, а? Замерзнешь же. он мороз какой. Глаза и то мерзнут. Человек нависал над ним бесформенным комом. Он был одет в большой, не по росту кожух, голова была не видна, от страха он втянул ее в лохматый ворот. «И как на дерево вскарабкался в таком», — подумал Александр. «Ну да, жить захочешь и не то еще сумеешь». Из кожуха снова донесся всхлип, на этот раз уже не судорожный, а просто растерянный и женский. И сразу, как подтверждение, зворота, ворота показалось совершенно белое лицо, на которое падали пряди длинных волос. Половину этого лица не меньше занимали расширенные ужасом глаза. — Правда? — еле слышно проговорила женщина. — Правда? И его нету? — Нету, — подхватил Александр. «Ну, — То есть медведь, конечно, существовал в виде мертвой туши. Но заниматься сейчас объяснениями было явно не ко времени. Не бойтесь, слезайте, я вам помогу. Его уговоры, наконец, подействовали. Да еще как! Женщина перестала цепляться за дерево, руки ее безвольно разжались, ноги заскользили по стволу, так что и второй валинок упал на снег, и сама бы она наверняка упала бы тоже, если бы Александр одной рукой не обхватил ее снизу за ноги. «Осторожно!» — крикнул он. «Вы держитесь все-таки! А то сейчас вместе навернемся, мало не покажется». Вряд ли она его слышала. Она медленно сползала вниз, бессильно скользя руками по стволу. Александр сползал тоже, с трудом удерживая ее за ноги. Носки на ней были деревенские, грубые вязки, но даже в них было видно, какие узкие у нее ступни. Наконец он спрыгнул на снег. Женщина свалилась ему на руки. Несмотря на большой кожух, она была такая легкая, что держать ее на руках было нетрудно. Не отпуская ее, Александр присел на корточки и нашарил в снегу ее валенки. «Вы идти можете?» — спросил он, осторожно опуская ее прямо в них. Женщина не сопротивлялась, но когда она оказалась стоящей на снегу, колени у нее тут же подогнулись. «Нет, там он...» Она судорожно кивнула на медвежью тушу, переградившую тропинку, на лужу черной крови на снегу. «Ну и что?» Александр пожал плечами с нарочитым, специально для нее предназначенным спокойствием. «Он же мертвый!» «А вы точно знаете?» Наконец в ее голосе прозвучали отличные от ужаса интонации. «Точно! А вдруг он оживет?» Теперь интонации стали жалобными. «Не оживет!» — Александр улыбнулся. «Такого не бывает!» «Конечно, такое бывало, и даже с ним бывало!» «А жил же слон, которого он считал убитым, но медведь точно был мертв!» В этом Александр женщину не обманывал. Хотя, учитывая ее состояние, не грех было бы обмануть, лишь бы успокоить. Ужас никак не уходил из ее глаз, стоял в них, как вода в крещенском ковше. Воспоминание о том, зачем он пришел в этот лес ночью, оказалось очень кстати. «Вы же, наверное, за водой шли?» — спросил Александр. Она кивнула. Волосы у нее при этом закачались, как будто не волосы это были, а зимние ветки. Присмотревшись, Александр догадался, что от страха ее, наверное, прошиб холодный пот, и вот теперь мокрые волосы схватили с морозом. Чтобы проверить свою догадку, он протянул руку и коснулся их. От этого прикосновения они зазвенели нежно и тонко, как сосульки. Ну, впрочем, это ему, конечно, показалось. Не могли они звенеть. Да и сосульки не звенят. «Вы что, без шапки?» Он даже головой тряхнул, словно хотел прогнать свое странное видение. «Мороз ведь какое Крещенье!» «Я в платке была», — чуть слышно ответила она и добавила уже громче. «Боже мой, как вы его взяли и убили! Один раз его выстрелили, и сразу!» Трудно сказать, что прозвучало при этом в ее голосе. Во всяком случае, он больше не был мертвым. Александр почувствовал, что ему становится весело, так весело, что в пору смеяться. «С чего вдруг? Почему?» Этот восторг не имел никакой причины. Был ровно такой, как много лет назад, когда он только начинал охотиться. Именно таким восторгом наполнял тогда его душу каждый меткий выстрел. Но ведь тот восторг ушел навсегда, он же уверился в этом окончательно, или, выходит, не ушел. «Ну и где он, платок ваш?» Александр боялся, что сейчас голос расхохочется от своего глупого мальчишеского восторга и обидит женщину, которая и без того перепугана насмерть, так что обида, вдобавок к страху, ей совершенно ни к чему. Он с трудом сдерживал смех, рвущийся ему, казалось, прямо из сердца. Жизнь стояла перед ним и смотрела ему в глаза, и он задыхался от счастья видеть ее вот так, прямо перед собой. Женщина смотрела ему в глаза внимательным, непонятным взглядом. «Вон он, платок», — сказала она. «Я его в медведя бросила». Она опять вздрогнула, кивнув на неподвижную тушу. Александр снова соступил в снег, — обошел тушу, наклонился. «Не надо!» — вскрикнула женщина. «Не надо мне этого платка!» «Надо!» — он поднял платок, встряхнул. Снежинки взвелись над ним сверкающей пылью, хотя света, в котором они могли бы сверкать, в лесу не было. От зверя спаслись. Так замерзнуть хотите?» Рядом с платком валялась в снегу деревянная фляга. Такие резали в поморских деревнях с давних времен. И это тоже была давняя, старинная. Александр поднял ее и протянул женщине. «Пойдемте», — сказал он, — «воды наберем». И повторил свой прежний вопрос. «Вы ведь за водой шли?» Она кивнула. Протянула руку, взяла у него флягу. Рука у нее была узкая, с тонкими побелевшими от мороза пальцами. Александр присмотрелся. На вид женщине было, наверное, лет 30 с небольшим, но вообще-то определить ее возраст было трудно. Лицо у нее было какое-то неопределенное, да и не только лицо, вся она тоже. Она не отводила от него внимательных глаз, в было что-то неуловимо лапланское, ну да, менделевидная форма. Но они были не узковатые, как у Саамов, а большие, даже огромные были у нее глаза. И ни в глазах ее, ни во всех чертах лица совсем не чувствовалось той полудетской простоты, которая свойственна всем Саамам. Вот хоть Пашке Герасимову наоборот, ее лицо было овеяно изнутри какой-то скрытой серьезностью, которая присуща только людям непростым. Обычно Александра настораживали такие люди, потому что непонятно было, чего от них ожидать, но эта женщина его не настораживала. Он ничего от нее не ждал. Ему было хорошо от этого мальчишеского восторга, который возник у него в груди, когда она сказала «Как вы его взяли и убили?» И он расслышал в ее голосе отзвуки детского восхищения, прорывающиеся сквозь испуг. Она надела платок, завязала его на затылке и вопросительно посмотрела на Александра. «Что теперь?» «Пойдемте», — сказал он. «Полночь наступил уже. Источники вот осветились, или что там с ними сделалось?» Они вышли на полянку к роднику, спустились на деревянный настил над озерцом. Александр поднял с настила ковш, который бросил, когда услышал крик в лесу. Ковш вмерз в мокрые доски. Александру приятны были простые действия, которые он совершал одно за другим. Оторвать ковша от льда, зачерпнуть из родника воды, плеснуть ее себе в лицо, вздрогнув от счастливого холода. Женщина тихо стояла у него за спиной, смотрела, как он все это делает. «Давайте вашу фляжку», — сказал он, — «я вам воды наберу». «Или вы сами хотите». «Я сама». Деревья темным кругом обступали родниковую поляну, чуть слышно шумела вода, переливаясь из родников в ковш, и в деревянную флягу. «Попейте!» — она протянула Александру полный ковш. «Будете?» «Да». От ледяной воды, от которой покалывала щеки, теперь заломила зубы. Счастье, которое он чувствовал без причины, от этого лишь усилилось. «Спасибо». Ему было жалко выплескивать оставшуюся воду, он вернул ей ковши, она допила его до дна большими глотками. «Я не простужусь», — сказала она, поймав его удивленный взгляд. «Я привыкла. Да и в крещенскую ночь невозможно простудиться». Он хотел сказать, что это всего лишь легенда, такая же красивая, как про источники вод, а вообще-то еще можно как простудиться, если залпом пить на морозе ледяную воду, но не успел всего этого сказать». Поляна вдруг озарилась ярким с небо идущим светом. Александр вскинул голову. Небо играло всеми красками спектра, и все эти краски сверкали до изумления, до отропи ярко. За все годы, которые он прожил за Заполярье, Александр никогда не видел такого многоцветного северного сияния. Обычно оно переливалось только синевой и зеленью, а тут вдруг... И тут вдруг он почувствовал, что это сверканье, сиянье... Это ликующее многоцветие освещает не темное полярное небо, а его самого, его самого, его сознание, которое совсем недавно было размытым, осколочным, его душу, которая пребывала в смуте и смятении, все это озарилось мгновенным небесным огнем, который каким-то необъяснимым образом проник ему внутрь». Он понимал теперь, какое чувство было на лицах солдат, снятых на старой военной фотографии, и его отца тоже, и что чувствовала мама, когда сидела рядом с суровым майором в весеннем монастырском саду, и почему блестели верены глаза, когда она смотрела на мужчину, которого совсем недавно не было, ведь в ее жизни совсем не было, и который вдруг стал в ее жизни главным. Все эти разрозненные вспышки жизни разом соединились с его душей, наполнили ее до краев – Той великой полнотой, без которой жизнь не имеет смысла. Он по-прежнему не умел назвать это чувство, но это было ему теперь и не нужно. Он просто знал, что оно есть, и не вообще где-то есть, а с ним, в нем. Крещенское небо сверкало над ним и над женщиной, которая так неожиданно оказалась в эту ночь с ним рядом. Александр, наконец, отвел взгляд от небесных сполохов и обернулся к ней. Она стояла у него за спиной неслышно, казалось, даже не дышала. «Вы видите?» — выговорил он. «Видите, как?» И сразу понял глупость своего вопроса, как будто можно было не видеть этого ослепительного огня над головой. «Да», — она кивнула без тени улыбки. «В деревне у нас говорили, морозы в небе балуются. Но ведь это не баловство, правда?» «Правда». Александр, наоборот, не сумел сдержать улыбку, глядя в ее серьезные светлые глаза. «Совсем не баловство». Он чуть было не сказал, что это самое главное, что из жизни, удержался. Ну, что он, совсем уже и так ведет себя то ли как блаженный, то ли как мальчишка. Небо потихоньку угасало, сполохи на небе появлялись совсем ненадолго. «Как вас зовут?» — спросил Александр. «Меня Александр Игнатьич, ну, в смысле Саша». «Варя, Варвара Андреевна. Вы здесь? Живете в Варзуге?» Вряд ли она имела в виду что-нибудь другое, какую-нибудь другую деревню, когда вспоминала про балующиеся в небе морозы. Да и откуда ей было еще взяться ночью в лесу, если не из Варзуги? «Прежде жила», — ответила Варя, — «теперь просто так приехала, случайно». Она произнесла это торопливо, и ему показалось смущенно, как будто в ее приезде сюда было что-то постыдное. Что именно, он переспрашивать, конечно, не стал. «Что ж вы одна по лесу-то бродите?» — спросил Александр. «Про медведя должны были знать, раз местные». «Что-то я вас, кстати, не помню», — добавил он. «Я ведь тоже здесь жила довольно долго, правда, давно уже». «А я вас помню», — сказала она, теперь вспомнила. «Это же ваш поселок Рыбацкий был, да? Вы в Арзугу на танцы ходили, и все наши девчонки на вас заглядывались». «Все-все», — улыбнулся он. «Почти», — она улыбнулась в ответ. Улыбка озарила ее лицо, как северное сияние. Нет, совсем по-другому. Это был не яркий свет, не сверкание красок, а глубоко скрытый, проявляющийся лишь на едва заметный отрезок времени. Я была книжная девочкой и к тому же некрасивая, так что на танцы я не ходила. У меня бабушка в библиотеке работала, а потом и мама. В деревенскую библиотеку Александр ходил часто. Он привозил книги из каждой своей поездки в Мурманск или в Москву, но прочитывал так быстро, что ему вечно их не хватало. Старую библиотека что, то есть, значит... Варину бабушку он уже не застал, а маму помнил. Вернее, помнил, что она была... А вот какая она была, он совсем не помнил. Хотя и перекидывался с ней несколькими словами, когда брал книги. Она была какая-то хмурая, говорить не любила, что для библиотекарши, которая ведь должна рекомендовать читателям книги, было вообще-то странно. И девочку он помнил. То есть опять-таки помнил, что в библиотеке сидела рядом со стеллажами, какая-то девочка читала или рисовала... Что это была за девочка, как она выглядела, не отпечаталось в его памяти совершенно. Нет, что-то отпечаталось. У нее, кажется, коса была длинная, и кончик косы был вымазан в красках. «А вы не только читали», — сказал Александр, — «рисовали еще». «Это правда», — кивнула Варя. И вдруг непонятно почему добавила, «Какой же он был страшный». «Кто?» — не понял Александр. «Медведь! Господи, как же он шел!» Так мне люди не ходят, никто. Я пошевелиться не могла. Он бы меня убил. Но Александр уже и забыл про медведя. Она, выходит, помнила все время и не просто помнила. Это воспоминание сидело в ней, как стальная зазубрина, которая не может выйти сама, потому что зацепилась слишком крепко. Разве вы пошевелиться не могли? Пожал, плечами Александр так словно ничего особенного во всем, что с ней случилось, не видел. Очень даже вышевелились, платок он в него бросили, на дерево полезли. Оба эти действия были на редкость бестолковыми. Платок лишь раздразнил зверя, а по деревьям он лазил гораздо лучше, чем Варя. Но напоминать ей о ее бестолковости Александр не стал, ей без того хватило. Да и какой толковости можно было ожидать от насмерть перепуганной женщины, встретившей ночью в зимнем лесу шатуна? Неизвестно еще, что он сам бы стал делать на ее месте без оружия. Но он-то ладно, придумал бы что-нибудь, а вот ее следовало срочно отвлечь от пугающих воспоминаний. — Набрали воды? — спросил Александр. Варя кивнула. — Пойдемте. «Да — Да-да, — спохватилась она, — я вас и так уже отвлекла. — Ничего, вы меня не отвлекли, — пожал плечами Александр. — Просто я думаю, нам стоит отметить крещение. У Пушкина помнится в крещенский вечерок девушки гадали, — улыбнулся он за ворота башмачок, сняв с ноги бросали. И, вспомнив, как беспомощно соскользнули с ее ног валенки, когда она сидела на дереве и поспешно добавил — Но башмачки бросать мы не будем. Она посмотрела на него удивленно, потом улыбнулась. «Это совсем не у Пушкина», — сказала Варя. «Просто о, у него в Евгении не эпиграф такой, не помню к какой главе». «Ну, неважно. Пойдемте, Варя, пойдемте выпьем. Я уж всяко не страшнее медведь».